Каждый раз он просыпался в холодном поту, с сильным и неровным сердцебиением и с облегчением вспоминал, что то ли Ломакин уже мёртв и похоронен на Волконском кладбище. Наверное, какое-то понимание того, что ему подарило то сотрясение мозга, пришло к нему в тот момент, когда он увидел Юру Коптева с перерезанным горлом. И то это было на уровне обострившихся смутных ощущений неведомого зато когда эта же неведомая и странная сила заставила Нику тогда в вагоне повернуться и на третьей багажной полке увидеть улыбающиеся глаза бандита зарезавшего Юру и чёрную смертоносную дырку ствола пистолета он почувствовал Чем вознаградил его судьба за тот удар головой На тяжелую дубовую дверь учительской. Понять и разложить по полочкам все, Что с ним произошло в детстве, Михаил Сергеевич Поляков смог Только в очень зрелые годы. А пока... Но откуда Микки Полякову В его щенячьем возрасте знать было о высшей нервной деятельности и физиологии мозга. Откуда ему знать, что в секунды диких потрясений страшные и могучие силы, дремлющие в тебе до поры до времени, могут неожиданно высвободиться, взорваться всей своей мощью, и тогда родится невиданный и неповторимый спортивный рекорд. или наплевав на земное притяжение в воздухе повиснет стакан с водой. Или человек вдруг приобретёт способность одним мысленным и неукротимым желанием ульбить другого человека. Однако для этих потусторонних божьих фокусов не всегда нужны нервные потрясения, от которых можно и самому окочуриться. Какие возможности могут быть у человека и врождёнными, и благоприобретёнными. Если, конечно, способность убивать можно назвать благоприобретением. Но несмотря на полное отсутствие у Мики каких-либо знаний о высшей нервной деятельности, своё второе убийство в вагоне Мика совершил абсолютно says in 19. А сегодня у Кумов в копёрке Мика сделал ещё одно открытие. Оказывается, мелкой твари, вроде этого паскудного кума, совсем не обязательно лишать жизни. Достаточно посмотреть на него и отчетливо представить себе его уже покойником. И тогда любой говнюк обязательно увидит себя глазами Мики. Нёртман испугается, как говорится, до смерти от страха, может быть, станет хоть немного, но лучше. Убивать нужно только в самом крайнем случае, подумал Ника, когда просто нету другого выхода. А спустя несколько дней, к сожалению, представился и этот случай, когда другого выхода просто не было. Так тогда в вагоне. Накануне Мико услышал по местному русско-казахскому радио, что столица Казахстана, Алма-Ата, расселяет в гостинице дом советов эвакуированных мастеров художественного и документального кино, а самые большие помещения Алма-Аты старый оперный театр и кинотеатр Алатау отданы под СОКС, центральную объединенную киностудию. под крышей которой отныне и будут работать вышеозначенные эвакуированные московско-ленинградские кинематографисты. Ибо еще Владимир Ильич Ленин сказал, что для нас важнейшим из всех искусств является кино. «Мне в Алма-Ата нужно, — сказал Мика своему воспитателю, — родителей найти». Я по радио слышал, что они должны были уже приехать в Алматы. Ты про своих родителей по радио слышал?